Глава 7 Огонь Они ехали уже второй день, но у Максу казалось, что время остановилось. Он все еще чувствовал боль под ребрами и разрывающую горло одышку, видел изуродованные разложением лица упырей и чувствовал запах горящей плоти. В бою приходилось подходить слишком близко, рисковать собой, Различать за мертвыми тварями лица некогда живых людей, мирных, таких же, как Беляевы, и другие жители их поселения. Безумец. Без книги сунулся туда, куда раньше и с книгой вряд ли полез бы. Что это? Влияние бессмертного? Полоумная мира, которая бежала, пока не упала без сил, и даже тогда пыталась ползти? отрекшаяся от него рада, А может быть, до сих пор звучащий в голове голос дяди, говорящий про тяжесть силы и следующую за ней ответственность? Макс много лет копил свою силу. Выискивая новые печати, он сделал все, чтобы огородить от опасности тех, за кого был в ответе. Но они оказались в опасности только после того, как его сила сгорела в огне, который он не сумел потушить. В этот раз он много тушил, поджигал еще больше. В темноте пламя слепило, и отличить упыря от другого охотника или вампира удавалось больше по движению, чем по силуэту. Упыри двигались неестественно, и порой части их тел безвольно свисали, неподдерживаемые пришедшими в негодность мышцами. Упыри молчали, даже охваченные огнем, в то время как другие — нет. Кричал пойманный кем-то в огненную ловушку вампир. Крик Лёхи ударил по ушам будто нож. Когда-то Макс был в ответе из за него. Их совместная работа, как обычно, закончилась ссорой, и Лёха ушел к мотылькам. Но тело Макса, само собой, двинулось вперед, чтобы прикрыть того, за кого он не отвечал уже несколько лет. Потом ему подавали руки. Говорили, что он здорово помог. Мотыльки — охотники инквизиции, которые раньше смотрели на чтеца с пренебрежением, старые знакомые и какие-то новые люди — Макс отвечал сдержанно, отстраненно. Он не знал, что отвечать, а, закрывая глаза, снова и снова видел огонь. Обвисшая кожа со щеки мертвой женщины скукоживается и чернеет под языками пламени. В носу кочет запах палёных волос. От высокой температуры лопаются уже давно неспособные видеть глаза мертвеца. Плоть сползает с головы, оголяя кости черепа. Упыри тают на глазах, пожираемые огнем, но продолжают идти, ползти, до тех пор, пока их мышцы окончательно не приходят в негодность. Прямо как мира. Правда, в отличие от упырей, спутница бессмертного имела свою волю, и эта воля толкала ее вперед. В первое утро, проснувшись и обнаружив, что девушка смотрит прямо на него, отвернувшись от булькающей на плите кастрюли, Макс даже потянулся к неизменно висящим на шее печатям, уверившись, что видит перед собой нечисть. Вечером второго дня чтец решился. Я сделал фигню. Сказать это Мише оказалось непривычно, но ожидаемо легко. С Мишей вообще было проще, чем со всеми другими напарниками. Какую? Он был таким и в школе. Спокойным, неторопливым, готовым выслушать и понять. Рядом с ним Макс, привыкший хвалить себя за рациональность, порой чувствовал себя неуравновешенным невротиком, но с Мишей он мог себе это позволить. Много какое на самом деле. Чтец откинулся на спинку кресла и отвернулся. Внутри автодома горел свет, а потому все окна уже были закрыты, но так было даже проще, так не мерещились мертвые лица. Сначала за каким-то хреном решил поехать к поселению вместе со всеми. Сейчас вспоминаю, что в голове делалось. Он прижал руку к лбу. Рука была холодной, а лоб горячим. Мне показалось, что просто поехать будет лучше, чем сказать, что у меня нет книги, и я им не помощник. Не знаю. Наверное, на стрессе слишком серьезно отнесся к радиному обвинению в трусости или вроде того. Потом, похоже, второй раз попался на том же... «Миша, я не знаю, чем я думал, когда соглашался тебе помочь. Я вообще не уверен, что думал». Макс опустил ладонь ниже, закрывая глаза. Он знал, что Миша поймет. Оставалось только понять самому. «Ты правильно говоришь». Ожидаемо в голосе друга не нашлось места для осуждения. «Такие решения не принимаются быстро. И, конечно, принимать их лучше на трезвую голову. Я знал, что так будет, если ты согласишься. Ладонь нагрелась, сравнявшись по температуре с лицом. Макс опустил руку. «Я понятия не имею, что мне теперь делать», — признался он. «Разумеется, сначала нужно разобраться с книгой. Это надолго. Но я же не могу держать вас при себе, так и не дав ответа. Сейчас я понимаю, что совершенно не готов лезть к кровавым, но желание мотаться по поселениям за повязанными и мастерами тоже не хочется, особенно ближе к зиме». «Уверен?» Миша слегка склонил голову на бок. «Да, в тот раз действительно вышло неловко. Но, может быть, если как следует поискать...» Везя Раду на восток и обратно, они заглянули к старому мастеру, о котором рассказывала управляющее поселение с коровами. Результат получился не столько неловким, сколько нелепым. Мастер резал печати по металлическим пластинкам — Он с уверенностью заявил, что печати, как у кота, быть не может, и то, что ему показывают завалившиеся к нему охотники — подделка, которая совершенно точно ни на что не годится. Продемонстрировать работу печати в отсутствии вампиров не представлялось возможным. Но Макс не сомневался, что даже докажи они мастеру его неправоту, ничего нового он бы им не сказал. «С мастерами совсем безнадежно. У меня сейчас с собой ни печати, ни кота. С повязанными сложно. Нужно сначала разобраться, как их искать. Не думаю, что получится что-нибудь внятное, если я просто буду заезжать во все поселения подряд и спрашивать, нет ли у них кого-нибудь, кто разговаривает с нечистью». Миша вздохнул. «Справедливо. Будь с нами рада, могло бы быть проще, но... Но рады с ними не было». В своем решении больше не иметь с Максом ничего общего, она оказалась настолько серьезна, что в самом деле покинула их в ближайшем поселении, том самом, где разводили коров. Там же оставили и кота. Славе нашли место в больнице, где его подключили к аппаратам жизнеобеспечения, заметив, однако, что не смогут поддерживать жизнь в его лишенном душе теле дольше месяца. Макс заверил управляющую, что этого не понадобится. По словам кота, Дольше месяца он не отсутствовал ни разу. Чтобы облегчить напарнику поиски, Макс оставил ему письмо, положив его на стопку заботливо сложенной медсестрой одежды. Обычной, повседневной одежды, ушастую толстовку и другие элементы кошачьей атрибутики они с бессмертным забрали с собой, не желая давать жителям поселения понять, кто именно изображает спящую красавицу у них в больнице. В одном из карманов штанов, тревожить, содержимое которых не решился бы никто посторонний, лежала металлическая печать. Уникальная и неповторимая, выполненная неизвестной ни одному из ныне живущих мастеров техникой, она манила чтеца, словно предлагая: Возьми меня, я все равно не нужна славе сейчас. Ты остался без книги, так что я тебе пригожусь. Давай, бери. Когда он проснется и найдет вас, вернешь. Макс несколько раз протягивал руку, но так и не решился коснуться металла. Печать принадлежала коту и только ему. От воспоминаний Макса оторвал задумчивый голос Миши. «Ну смотри, у нас с Миркой нет никаких конкретных планов. Мы просто путешествуем, куда занесет. В Москве для меня всегда есть работа. Так что не беспокойся, тебя мы дождемся и скучать не будем. А ты пока подумай, как следует». По-хорошему решать нужно будет после того, как ты опробуешь новую книгу и поймешь, как тебе с ней. Именно. Да. Кроме того, ты прав. Середина осени — плохое время, чтобы начинать что-то делать. Лучше дождаться весны. За это время как раз можно подготовиться. Так что не спеши, думай. А до того, если ты не против, можно попробовать поработать вместе. Заодно поймем, каково оно нам. Макс молча протянул другу руку. сказать ему было нечего. рука бессмертного оказалась значительно теплее его собственной. Ты берешь миру с собой в москву Это казалось абсурдным но уже не удивляло. Да она останется у кролика со осьминогом там безопасно. Иногда Максу казалось, что магазинчик непревзойденного мастера и хитрого дипломата самое безопасное место во всем городе. Вы так уже делали да? Они не против. Отлично. В прошлом Максу тоже приходилось оставаться в магазинчике на несколько дней. Спать на чужой территории было тревожно, но воспоминания о таких остановках всегда были хорошими, ведь они означали выгодный обмен. «И насчет твоих поисков тоже не беспокойся», — вдруг сказал Миша. Избитый смысле Макс не сразу понял, к чему он. «Меня это тоже заинтересовало. Поспрашиваем, поищем». Я вот что подумал. Тут неподалеку есть одно поселение. Будет небольшой крюк, если взять чуть южнее, в сторону Уфы. Я там чаще всего газом закупаюсь. Думаю, лишним не будет. Вот как раз там можно будет поспрашивать про эти твои загадки разлома. Почему именно там? Там живут довольно необычные люди. Собственно говоря, большинство из них — вампиры. Мирные, разумеется. Делают газ, да? Макса всегда забавляло то, что именно вампирам всегда легче всего работать над газом, основная задача которого — убивать им подобных. Однако в этом был смысл, и даже два. Во-первых, вампирам, вступившим в противостояние, даже весьма непросто убить друг друга. Во-вторых, любая ошибка на позднем этапе производства практически неизбежно приводила к смерти всех оказавшихся поблизости людей. У вампиров хотя бы был шанс. Там оседают люди, которые, так сказать, многого насмотрелись и устали, — продолжал тем временем Миша. Я с ними торгую через товарищей из местных. Сам понимаешь, предпочитаю на векселях свое лицо не оставлять. Хоть где-то он старался не оставлять свое лицо. Макс усмехнулся, и бессмертный немедленно улыбнулся тоже. Почти уверен, что у них должен быть или свой повязанный, или кто-то из знакомых. Они стоят посреди леса. Стены есть, но не от нечисти. Ну как, заедем? Заедем. И на сердце вдруг стало тепло. Деньги это сила, Максимка, а сила она тяжелая. Мягкий бархатный голос, острый взгляд, всегда немного прищуренных темных глаз, седина, высветлившая, некогда черная, совсем как у Макса волосы. Силой нужно уметь пользоваться, иначе она тебя просто раздавит. Поэтому сейчас все твои деньги у меня. Но когда-нибудь я умру, и тогда тебе достанется не только наследство твоих родителей, но и мое. Понимаешь? Это будет огромная тяжесть, поэтому готовиться к ней нужно уже сейчас. Это как у Человека-паука. Большая сила, большая ответственность. Макс не хочет, чтобы умирал дядя. Он предпочел бы даже не слышать об этом, но разговор повторяется снова и снова. Дядя упоминает силу, тяжесть и ответственность почти каждый четверг, когда сам вместо водителя забирает Макса из школы, а вместо столовой зовет обедать к себе в кабинет. Они садятся в мягкие кресла у маленького круглого столика, полностью скрытого под подносом с едой, но насладиться обедом у Макса не получается. Сначала он должен рассказать, как жил и что делал на прошедшей неделе, а после выслушать дядю. Дядя говорит о разном — о городах и странах, о книгах и искусстве в целом, об истории, философии, колдовстве и устройстве общества, но всегда в его рассказах скользит тема денег, ответственности, силы и тяжести. А о нечисти дядя не говорит. Для него так же, как и для всех, нечисть — это сказки. Суеверия, на которые можно не обращать внимания. Но нечисть всегда рядом. Она прячется за шкафами, в мусорных баках, в тени деревьев, внутри людей. Дядя ничего не может сделать, когда тело, ползущее к нему мира, распадается, как высохшая кожа змеи, и омерзительное гниющее существо тянет к нему когтистые руки. И Макс не успевает спасти дядю. Перед его глазами вспыхивает огонь. Сон оставил в голове отвратительное ощущение тяжести. Смотреть на Миру было тошно, но, к счастью, оставив на столе завтрак, она, как обычно, скрылась за своей занавеской, захватив блюдечко с бутербродом. Наверное, завтрак был, как обычно, хорош, но Макс не чувствовал вкуса. Хлеб казался куском поролона, плавленый сыр, нагретой резиной, обжигающий язык. В ушах белым шумом гудело радио, а перед глазами языки пламени сменялись безглазыми лицами мертвецов. Отчего? За свою жизнь Макс сжег ни одного упыря. Он видел смерть, он нёс её. Так почему же теперь он никак не может прийти в себя? Чтец, волк и шаман. По слухам, шаман потерял ногу, но... Собственное имя резануло по ушам. Макс вскинул голову и наткнулся на взгляд Миши. Уголки губ друга слегка приподнялись в легкой улыбке, когда он негромко сказал «Поздравляю!». Макс устало вздохнул. Он никогда не слышал свое имя по радио и предпочел бы не слышать его и дальше, тем более в одном ряду с Бессмертным, Мотылеками и остальными засветившимися в недавней битве. Тем днем он впервые не сел впереди, предпочтя занять теперь свободной от угловой диван. Здесь, у обеденного стола, в обвивающее окно узор, было вплетено, пожалуй, больше печатей, чем в остальных частях автодома. Макс так и не изучил их все. Тяжелые, сложные, перегруженные символами, они читались отвратительно медленно. Отдельные знаки особенно долго не поддавались осмыслению, и это злило. Злило так же сильно, как поразительная легкость, с которой печати срабатывали. Так же сильно, как осознание, что задать сводящие с ума вопросы, сотворившему эти печати мастеру, уже не получится. Не хватало лупы. Чтобы разобрать мелкие символы, чтец прижимался щекой к трясущейся стене и, вглядываясь в крайне сомнительную маркерную печать, вдруг заметил ее. Маленькая, стыдливо спрятавшаяся в скоплении других символов завитушка не поддавалась прочтению. Это была просто завитушка. Просто маленькая закорючка, написанная на стене красным акрилом. Она ничего не значила, но это было попросту невозможно. Все части печатей всегда что-то значат. Охваченный сомнениями Макс повторно осмотрел другие печати. Завитушка нашлась в каждой из них. Автодом тряхнула, Они выехали на побитую часть дороги, которую давно пора было залатать. Придерживаясь за край верхнего яруса кровати, откуда немедленно послышалось шуршение, Макс поспешил в ванную. Печать светильник здесь оказалась оснащена сразу двумя завитушками. На кухне тоже. Вот только кухонная полностью отличалась от той, что была в ванной, хотя исполняла такую же функцию. Чтец был готов взвыть. Впервые в жизни он встретился с тем, что никак не мог прочитать. Загадка завитушки успешно отвлекала чтеца от огня весь следующий день, но ночью кошмары вернулись. Там снова было пламя, мертвецы и мира, на этот раз в роли вампира. А утром Макса опять ждала тяжелая голова и совершенно безвкусные пирожки. Сев рядом с Мишей, он откинулся в кресле и закрыл глаза. Солнце мигало, пробиваясь сквозь листву сомкнувшихся над дорогой деревьев, Его свет касался закрытых век, превращаясь в отблески пламени, крал мысли и искажал чувства. Автодом вздрогнул, преодолев горб лежачего полицейского, и Макс резко открыл глаза, наконец-то придя в себя. Они въезжали на стоянку Инквизиции, зажатую между лесом, виднеющейся впереди стеной поселения и небольшой извилистой речушкой под названием Сим. «Приехали!» — Миша улыбался. Время приближалось к полудню, и на стоянке кипела жизнь. Мира высунулась из-за занавески, наткнулась на взгляд чтеца и вжала голову в плеч. Осторожно спустившись, она прошла по автодому, закрывая окна, и Макс не мог отвести от нее глаз. В каждом движении девушки виднелось что-то неестественное. «Я не пойду», — быстро проговорила она, поймав в глазах бессмертного невысказанный вопрос. «Тот человек и то место мне неприятны». Миша кивнул. Он не спорил и не уговаривал, но Мира, внезапно метнувшись к кухне, сунула ему в руки аккуратно упакованный бумажный сверток. «Отдай ему». Ее голова снова была опущена. Девушка старательно прятала лицо за растрепанными волосами, спустилась, но грязные слипшиеся пряди не справлялись со своей работой. Макс отчетливо разглядел плотно сжатые губы и опущенные брови. Ты точно не пойдешь с нами, осторожно принимая сверток из ее рук, спросил Миша. Нет, не поднимая головы, тихо ответила Мира и даже не подумав попрощаться, поспешила вернуться в свое убежище. Бессмертный вздохнул. Вытащив с верхней полки большой дорожный рюкзак, он бережно положил туда посылку и обернулся к Максу. «Готов?» — чтец кивнул. Плащ и платок лежали в верхнем кармане его собственного рюкзака, но, увидев в руках друга черную ткань, бессмертный поспешил его остановить. «Не нужно. Я предпочел бы не светить лицом. Не нужно», — повторил Миша. «Смотри, здесь нет ни бессмертного, ни чтеца. Я, например, Егор. Егор, в автодоме бессмертного». Губ Миши коснулась луковая улыбка, когда он широким жестом указал на панель с печатями около руля. «Автодом бессмертного? Где?» Корпус автодома изменил цвет, и не только он. То, что изнутри было занавесками, снаружи оказалось светоотражающими пластинами. Металлические элементы, включая диски колес, потемнели, в отличие от стёкол фар. Максу оставалось только покачать головой. В других обстоятельствах он сказал бы, что такого легкого камуфляжа недостаточно, чтобы обмануть внимательного наблюдателя. Вот только подобный камуфляж был попросту невозможен. Макс никогда в жизни не встречал подобного. Поймав пристальный взгляд друга, бессмертный кивнул. «Покажу, когда вернемся. Она у меня в книге». «Печать была в книге?» А местные дозорные от инквизиции вместе с несколькими любопытными уже тут взгляд раскосых и зеленых глаз, щурящихся над черным, почти как у чтеца платком, прогнал волну мурашек по спине. Ниндзя. Когда они были напарниками, он одевался иначе, но с тех пор прошло несколько лет. Мало ли что могло измениться за это время. И интересно, это тот же платок, который зашептывала для него Бабанина. «Егор?» — тихий, почти шепчущий голос. «Не тот, не ниндзя. Давно не виделись?» «Давно», — Миша протянул ему руку. Незнакомый инквизитор крепко пожал ее и, удостоив Макса беглым взглядом, кивнул куда-то в сторону леса. «Туда?» «Туда. Ну, удачи». Остальные собравшиеся уже потеряли к ним интерес. Они уходили, и Макс выпрямился, вдруг поняв, что, ошибочно опознав бывшего напарника, не хуже мира, опустил голову и сгорбил спину. «Нам не сюда?» — он кивнул в сторону такой близкой стены поселения, но Миша отрицательно покачал головой. «Нам дальше в лес. Минут сорок пути. Вдруг как-то сразу захотелось назад». Сорок минут пути через незнакомый лес в поселение полное вампиров — не то, чем Макс хотел бы заниматься, особенно сейчас, без книги. Но он напомнил себе об ответах, которые старался найти, а память услужливо воспроизвела голос, обвиняющий его в трусости рады, довершая дело. Они шли по едва различимой тропе, больше напоминающей звериную. За шнурки цеплялся репей, местами тропинку перегораживали склонившиеся над ней высокие стебли крапивы. Постепенно растительность поредела, стала темнее. Здесь, почти полностью вытеснив лиственные деревья, царили разлапистые сосны и ели. Расширившуюся тропу устилал мягкий ковер опавших иголок, скрадывавший звуки шагов. Тишина тревожила, а каждая пролетающая мимо бабочка или птица напоминала о раде. Мира не любит это место. Не сказать, чтобы Макса особо заботил этот вопрос. Ему просто мучительно захотелось что-то сказать. Она боится вампиров? Бессмертный нахмурился и кивнул. Мы не говорили об этом, но я думаю, что так. Так было всегда или началось после того происшествия, о котором вы так старательно не рассказываете. После. Бессмертный погрустнел. После того, как не получилось вернуть колдовство. Мирка даже пыталась приноровиться без него, но ничего не вышло. Она сначала сдалась, а потом, видимо, начала бояться. Еще раз, зачем ты ее возишь с собой? Не ожидая ответа, Макс даже позволил себе улыбнуться, но Миша с неожиданной серьезностью заявил: Я ей обещал. Комментировать этот чтец не стал только отметил, что чем дальше они отходили от автодома, тем менее тяжёлой становилась голова. Тропа привела к окружающему поселению вампиров Честоколу и разделилась, предлагая путникам самим решить, с какой стороны искать вход. «Вроде сюда», — беспечно предположил Миша, направляясь направо. Следуя за ним, Макс заметил, что местами отдельные колья обуглены изнутри, «Не слишком хорошая защита для поселения, большинство жителей которого кидаются молниями», — скептически заметил он. Миша пожал плечами. «Зато чинить легче, чем бетонный». В этом был смысл. В дыре в частоколе, красующейся вместо каких-либо ворот, смысла не было. «Я здесь Егор», — напомнил бессмертный. Мысли Макса судорожно метнулись, выискивая в памяти подходящее временное имя — И внезапно наткнулись на потерянного после призыва Александра Александровича. Давний друг семьи, он приходился Максу кем-то вроде крестного отца и был колдуном, но ни во время беспорядков, ни после разлома никак не дало себе знать. Чтец не был уверен, что этот человек еще жив. Я буду Сашей, решил он, когда они с бессмертным приблизились ко входу. Саша, я запомню. Ни проем в Честоколе, ни ведущая к ним тропа не подразумевали проезда машин. Вход охраняли двое мужчин совершенно небоевого вида. Ничуть не смущая солнечного света, они сидели на установленных у входа пнях и играли в шахматы. Заметив гостей, один из них расстроенно цокнул, жалея о прерванной игре. Стражи неспешно поднялись на ноги, бережно отложив в сторону доску. Кто вы и что вам нужно? Макс ждал этих слов, но услышал совсем другое. «Егор, ты что ли? Чё, живой ещё?» Флегматично спросил один из любителей шахмат. Миша приветливо ответил. «Пока не умер». «Тебя долго не было», — заметил второй и, покосившись на Макса, спросил. «Твой друг?» Миша кивнул. «Это Саша. Как там старик?» «Хромее, чем обычно». «Насколько?» Мужчина хохотнул. Сломал старый протез, а новый оказался длинноват. Видел бы ты, как он ходил. Прыгал кузнечиком. Хотел подпилить, да перестарался чутко и теперь ковыляет, как ёж. Ну, сам увидишь. Проходите, давайте. Заходя в поселение следом за Мишей, Макс обернулся и увидел, что охранники, моментально потеряв к пришедшим интерес, вернулись к шахматам. «Ты знаком с ними?» — негромко спросил он и бессмертный ответил. Во время активной работы заезжал почти каждый месяц. Лично никогда не общались, но народ тут приветливый. Думаю, они догадываются, кто я, но не…» Он говорил что-то еще, но Макс перестал его слышать, заметив с головы до пят закутанного в одежду человека, проходящего мимо. «Вампир. Родич тех, кого Макс выслеживал, убивал, боялся и ненавидел». Должно быть, всколыхнувшиеся в душе чувства слишком ярко отобразились на его лице, потому что бессмертный, положив руку ему на плечо, негромко напомнил. «Все хорошо». Макс отвернулся. Громоздким темным пятном посреди поселения распласталось двухэтажное сооружение. Первый этаж — кирпичный, второй — надстройки на абсолютно плоской крыше из дерева. Неестественный прямоугольник без окон и видимых дверей, окружённый соснами, казался чернильным пятном на картине, грубой заплаткой на платье из нежной ткани, бурой коровой в стаде белых овец. В небольшом отдалении от сооружения расположились простые домики, маленькие, но стоящие совсем неплотно. Вслед за Мишей, направляясь к одному из них, Макс заметил собачью конуру, клетку с курами, парочку крытых теплиц, Поселение на берегу Камы не могло позволить себе содержать животных. Здесь же места было достаточно. Оставалось только порадоваться, что Миша выбрал верную тропу. Им не пришлось обходить всю эту территорию. Улицы пустовали. «Где все люди?» — спросил чтец, и бессмертный беззаботно пожал плечами. «Здесь почти все живут ночью». Окна и ставни домов в большинстве своем были заперты, но дом, к которому подошел Миша, оказался распахнут навстречу гостям. Несколько раз ударив стенку кулаком, Бессмертный негромко позвал. «Ваня!» И почти сразу услышал ворчливый ответ. «Да иду я, не барабань!» Шаги неизвестного сопровождались тяжелым деревянным стуком. Макс отступил в сторону, ожидая увидеть пожилого инвалида, но из двери вывалился не искалеченный старик, а самый настоящий пират лет сорока. Деревянная нога в самом деле была ему коротка, а кудрявая рыжая борода торчала в стороны кусками медной проволоки. Левый глаз пирата скрывала черная повязка, а правый, голубой и ясный, сиял с насмешливым задором. Сморщенная под повязкой кожа, Выдавала старый ожог. «Что, явился?» Голос бывшего охотника оказался низким и звучным. Максу хотелось бы, чтобы он говорил немного тише. «А это кто? Ты что, все таки выкинул ту котяру?» «Мы теперь работаем вместе», — уклончиво отозвался Миша, скидывая со спины рюкзак. «Та котяра передала тебе пирожков». Он вытащил и передал пирату сверток. Ваня приподнял его с большой осторожностью. «С творогом». «Спасибо, что ли?» — проворчал одноногий. «Что она у тебя? Больше не бросается ножами?» Бессмертный помрачнел. «Ничего не изменилось с прошлого раза. Она почти не выходит». Пират вздохнул и бережно переложил сверток в другую руку. «И черт с ней! Ну, проходите, что ли?» Он наконец-таки повернулся к Максу. А ты не смотри с такой кислой рожей. Как тебя звать-то? Я, Ваня. Меня зовут Саша. Единственный глаз Вани сощурился. Тоже охотник? Макс ответил оценивающим взглядом. Тоже, как и ты, насколько я слышал. Можно узнать, кто ты? Глаз сощурился еще сильнее. Нет, почему? Потому что я был настоящий, чтоб ее легендой. Мое имя по радио с придыханием говорили. «Я снился кровавым в кошмарах, а теперь, значит...» Ваня с чувством тупнул деревянной ногой о крыльцо. «Ну, это ты врёшь», — добродушно улыбаясь, пожурил его Миша. «Не вру, а преувеличиваю», — огрызнулся пират. «Да и неважно. Мало кто из наших, кто не по своей воле завязал, говорит о прошлом. Туда уже не вернуться, а ну его к чертям». Макс недовольно покачал головой. Он не хотел ввязываться в спор и не хотел думать о том, что стало бы с ним, лишись он надежды, вернуть свою книгу навсегда. Дело твое. Именно, охотно согласился Ваня и первым двинулся вглубь дома. Заходите уже, солнце светит глазам больно. Глазу. Втроем они выпили мятного чая с пирожками миры. Ваня ел и, не скрывая горечи, ругался на ту депрессивную кошару, которая готовит так вкусно. Слушая его, Макс вдруг вспомнил фирменные ягодные пирожки Беляевых и прикусил кончик языка. Ему не нравился маленький неприбранный домик Вани, не нравился большой шкаф с покосившимися дверцами, не нравилось замечать то и дело снующего по углам домового — Не нравилось хорошо различимое из окна темное закрытое здание без окон и дверей. Макс разглядывал его, почти не слушая торгующихся на фоне Мишу и Ваню. Пират привередливо разглядывал принесенные бессмертным векселя, проверял и выспрашивал, а чтец с тоской вспоминал, сколько его активов сгинуло в сгоревшей машине. Разговор закончился, чай тоже. «Что, пойдем? Ваня оперся о стол, собираясь вставать. «Погоди», — остановил его Макс. «Мне говорили, у вас здесь есть повязанные с нечистью. Я могу встретиться с одним из них?» Пират плюхнулся обратно. «Кто у нас есть?» «Люди, которые могут понимать нечисть». Ваня ухмыльнулся. «А, эти? Да, эти у нас есть. Женька экзорцистом работает». Катается по поселению, и помогает разбираться со всяческим. Ну и Танька. Она тут всегда. Но она ночная, спит, наверное, сейчас. Возможно ли ее разбудить? Мне нужна консультация подобного человека, но мы не сможем остаться здесь на ночь». «Консультация, говоришь?» — фыркнул пират. «Ну, посмотрим, что скажет Танька, если ее разбудить для консультации». Он все таки поднялся из-за стола и решительно направился к выходу. Тяжело западая на протез, Ваня хромал в сторону центра поселения. Они прошли мимо сосен, завернули за угол темного строения. Оно было еще больше, чем казалось на первый взгляд, будто торговый центр средних размеров. Тут же нашлась и дверь, широкие ворота с маленькой дверцей в одной из творог. Дверца оказалась не заперта. «Проходите» пират пропустил гостей первыми. За первыми же воротами — вторые, такие же, но с дверцей в другой стороне. Следуя примеру Миши, Макс остановился, пропуская Ваню вперед, а тот, убедившись, что первые ворота плотно закрыты, распахнул дверцу вторых. «Одна не откроется, пока не закрыта вторая», — поведал Ваня. На вампирах, конечно, ожоги заживают в момент, но, говорят им, под яркие лучи попасть, как нам руку в костер сунуть. Никакой охраны не было. Заходя внутрь, Макс ожидал увидеть длинный коридор со множеством дверей, но неожиданно для самого себя оказался на большой площади. Тусклые красноватые лампы кое-как освещали открытое пространство с несколькими небольшими постройками внутри. Потолка между этажами не оказалось, но на разной высоте от земли виднелись широкие балконы. Площадь была пуста. Приглядевшись, можно было заметить отдельные человеческие фигуры возле строений, но никто никуда не спешил, никто ничего не делал. «Где они живут?» «В основном ниже», — пират махнул рукой в сторону одной из стен. Макс не смог понять, куда он указывал. «Тут глубоко». «А газ?» Ваня остановился и смерил чтеца настороженным взглядом. А об этом посторонним знать нечего. В тишине они продолжили путь к одной из стен. Там оказались двери. Миша зашел в одну, пират повел Макса к другой, скрывающей ведущую вверх лестницу. Поднявшись на два пролета, подъем с хромым пиратом занял целую вечность, они остановились у следующей двери. Совсем обычные квартирные двери с номером, звонком, глазком и уютным ковриком. «Сейчас узнаем, дадут тебе консультацию или нет», — хмыкнул Ваня. На звонок ответили не сразу. Наконец дверь распахнулась, и перед Максом предстал заспанный мужчина в майке и шортах до колен. Чтец оглядел его худощавое тело, вязаные тапочки с цветочным узором, тонкие сжатые губы. «Что-то случилось?» «Доброго. Тут охотник от знакомого подъехал. Ему консультация Танькина нужна». «Господи!» Мужчина протер глаза и повернул к Максу припухшее от на лицо. «Дай угадаю, хочешь уехать до темноты?» Чтец наконец-то сумел разглядеть его глаза. Серые они хранили в своей глубине, кроваво-красные отблески. Рука Макса рефлекторно потянулась за книгой, но книги не было. Вампир внимательно оглядел чтеца. От него явно не укрылся ни этот незавершенный жест, ни отсутствие книги при гости. «Я спрошу ее, наконец решил он и скрылся за дверью, закрыв ее перед самым ваниным носом. Пират шумно вздохнул. «Шугаешься», — укоризненно заметил он. Макс не отрицал. Перед глазами до сих пор плясало пламя. «Шугаюсь». Буквально на этой неделе видел нападение вампиров на поселение. Должно быть, что-то в голосе выдало его чувство, потому что Ваня вдруг посерьезнел и, по бороду, зычно припечатал. О, -о, о, понимаю, у нас тут такого давно не было. Но до сих пор, как о тех тварях думаю, аж в дрожь бросает. На вас нападали тоже? Спросил Макс и сам удивился своего вопроса. А, понимаю, газ. «А то», — мрачно подтвердил калека. «Года три назад в последний раз приходили. До сих пор нормально не отстроились». Он снова вздохнул и вдруг впился в гостя пристальным взглядом единственного глаза. «Знаешь, как оно было? Расскажи». Пират пожевал губами, подбирая слова. «Пришли перед рассветом, когда у нас народ уже сонный был» в балахонах своих красных, но особо не прятались, рассчитывали быстро закончить придурки. Нападали на всех подряд, включая детей. Рушили все, запугать пытались. А потом знаешь что? Сами перепугались и сбежали к чертям собачьим, потому что против них все выступили, даже малые дети. Знаешь, что такое битва вампира с вампиром, когда оба сытые и нет ничего, кроме собственной силы? Испытание нервов. Убить друг друга не могут, а боли никакой человек такое не переживет. Так вот у нас все стояли, все вместе. Васек, он вампир из наших, круто подставился, чтобы меня прикрыть, и его разорвало пополам. А те, кто драться не смог, стояли все вместе в стороне, и колдуны кормили своих, у кого силы кончились. Живой кровью, понимаешь? И вот стоят среди них дочки Кузнецовых. Им тогда вроде 10 и 12 было. И не плачут, а по рукам кровь течет, И никто из кровавых даже не смог к ним приблизиться. Какая там боль, когда за твоей спиной дети? А вот только этой весной я что-то рассказывал девятиклашкам о кровавых, про пытки и все такое. Так вот один парень, 15 лет, чтобы ты понимал, вдруг говорит, мол, «Я помню, когда кровавые на нас нападали, нам тоже делали больно, чтобы испугать». И не успеваю я опомниться, как класс из девяти вампирят и трех колдунишек начинает обсуждать, как они всей кучей, когда вырастут, пойдут истреблять кровавых. Понимаешь, Сашок? И понимаю, и нет, — признался чтец. С одной стороны, сотрудничество колдунов с вампирами действительно выглядит впечатляюще. С другой стороны, не могу представить, смог бы я жить, будучи чьей-то едой. Пират разочарованно махнул рукой. Да какой там едой! Раз в месяц сдаю кровь, раз в два месяца даю глотнуть из себя. И не представляй себе всякое безобразие с зубами. Приходишь в медкабинет, тебе ставят иглу, от которой идет трубка. Несколько вампиров делают по глотку, у них там насадки сменные и все такое. Иглу вынимают, место обрабатывают, и все, уходишь за шикарной порцией еды, а потом отдыхать. Все. Все. Ваня был прав. Концепцию добровольного кормления вампиров Макс представлял иначе. Он видел, как выглядят те, кого вампиры таскают с собой, называя консервами. Он видел отбитое у серебряных поселений и людей, сумевших там выжить. Его нормальность была далека от нормального, и это неожиданно злило. Повязанная с нечестью оказалась аккуратной молодой женщиной лет 30. За то время, что Макс говорил с Ваней, она успела причесаться, собрав волосы в косу, надеть рубашку и брюки и даже подвести глаза, но вид ее все равно оставался сонным. Вслед за повязанной Макс поднялся ещё пролет, где оказался выход на балкон. Там стояла скамейка, два стула и столик. На стене у двери была прибита дощечка с освещающей печатью. Пол царства за кофе. Женщина зевнула и заняла скамейку. Свет нужен? Нет. Макс уже привык к здешнему красноватому освещению. Спасибо, что согласились уделить мне время. Я охотник. Меня зовут... Ой, не надо. Повязанная снова зевнула. Настоящее имя все равно не скажешь. И правильно сделаешь. Забей. Меня зовут Таней. все равно уже Ваня выдал. Спасибо. Пожалуйста. Так чего там тебе консультировать? Я исследую разлом». Макс говорил долго и основательно, не без удовольствия отмечая, что ему почти не нужна прихваченная с собой тетрадь с записями. Повязанная слушала молча, не перебивая и не задавая вопросов, но с каждым словом чтеца ее брови сходились все больше, на лбу появлялись глубокие складки. «Вот значит как». Негромко проговорила она, убедившись, что рассказ ее нежданного гостя закончен. «Это интересно. Никогда о таком не думала, но в этом определенно что-то есть. Ты ведь помнишь разлом? Было бы и крайне обидно второй раз подряд наткнуться на ту же стену. К счастью, Таня была старше, чем Рада. Конечно, то, что ты назвал знанием, тоже помню. Теперь вот думаю». Думала она тоже молча, и Макс терпеливо ждал, оглядывая раскинувшуюся внизу площадь и стволы подпирающих потолок колонн. «Да, в этом точно что-то есть», — голос повязанный заставил его вздрогнуть. «Не скажу, что голос разлома и голос нечисти — это одно и то же, но, да, думаю, механизм там схожий. Проще говоря, твоя теория о том, что во время разлома с нами говорила какое-то могущественное существо их рода, очень даже не лишена смысла. Но как копать ее дальше, тут тоже надо подумать. Она вновь замолчала на пару минут и покачала головой. Любопытнейшая загадка. У меня есть несколько предположений, с кем из нечисти можно попробовать поговорить. Но это дело не на месяц. «Действительно, сильных духов встретить непросто». Макс, понимающе, кивнул. «Друг, с которым я приехал, регулярно закупается здесь газом. Не знаю, когда он поедет сюда в следующий раз, но я могу опять к нему присоединиться. Не думаю, что это будет раньше, чем через месяц или даже два, или дольше, если он на зиму уедет южнее». «Логично», — Таня ответила таким же кивком. «Но оно и к лучшему». За такое время я точно что-нибудь раскопаю. А ты, если будет возможность, попробуй вот что. Есть одна сильная повязанная, нечисть зовет ее хозяйкой, даже черти. Она живет где-то на востоке, возможно, в Сибири, но больше я ничего об этом не знаю. Покопай в ту сторону, а еще поищи людей, которые проваливаются в мир нечисти во сне. Чтец вздрогнул. Что, знаешь таких? Повязанная склонила голову на бок. «Это те же, у которых души могут проваливаться в норы нечисти?» «Да, только...» — повязанная усмехнулась. «Те, которые так проваливаются, — это в некотором роде бракованные. Они обычно долго не живут. Но если есть живой, пришли ко мне. С их помощью можно еще кое-что проверить». «Что?» Кот был далеко и наверняка еще строил из себя спящую красавицу. Но, сделав в Москве все, что нужно, за ним следовало вернуться. И как? Они же спускаются прямо в мир нечисти. Там вероятность найти тех, кто мне нужен, куда выше. Правда, такие сноходцы сами никого не понимают. И хорошо, потому что они не неповязанные и защитить себя не могут. Но попробовать можно. А, и еще одно. Насчет той печати из металла. Ее тоже было бы неплохо привести сюда, вместе со сноходцем. А еще было бы здорово найти охотника, которого зовут чтецом. Говорят, он может понимать смысл печати, даже не активируя их. «С чтецом?» — голос дрогнул, но не сорвался. «Я это уже обсуждал. Он прочитал печать. Я передал тебе ее суть. Но он не знает ничего о том, откуда и как такая могла появиться». Повязанная поморщила нос. Это я поняла. Но собравшись здесь хорошим составом, можно попробовать поэкспериментировать. Я даже знаю, где найти мастеров по металлу, которым можно будет это все показать. Обычно люди не верят, что такая печать вообще может работать, а проявляет себя она, как правило, в бою. Правда здорово, что у нас здесь целое поселение вампиров, готовых добровольно оказать всяческое содействие. Неуклюжий ящик с баллонами болтался в воздухе, постоянно норовя упереться в ствол дерева или застрять в кустах. Миша грустно вздыхал и продолжал упрямо тащить его за собой, касаясь крышки одной рукой. На его запястье красовался потрёпанный браслет. Макс уже осмотрел печать левитации, теперь крепко прижатую к коже друга. Она оказалась самой обычной без загадочных завитушек и сильно потертый, ей явно осталось недолго. «Что скажешь?» — спросил Миша, когда окружающий поселение Частокол наконец скрылся из виду. «Я понял, что не могу представить общество, где колдуны и вампиры могут жить вместе мирно», — растерянно отозвался Макс и, ощутив внезапный приступ гнева, жестко добавил. Твари, которые виноваты в этом, заслуживают уничтожения. Бессмертный согласно кивнул, но развивать тему не стал. Они возвращались назад молча, думая о своем. Миша сражался с ящиком, Макс с мыслями о том, как собрать все требующиеся, тани кусочки мозаики и что теперь делать с предложением друга. До автодома добрались к сумеркам. С облегчением позволив ящику шмякнуться на землю, Бессмертный постучал в дверь, и та немедленно распахнулась, демонстрируя миру. Она подобрала волосы и смотрела прямо, но, встретившись взглядом с Максом, немедленно согнулась и убежала в свое убежище. «Привет», — растерянно пробормотал Миша ей вслед. В автодоме было чисто и вкусно пахло. Чем именно они узнали после того, как перетаскали внутрь баллоны и успешно сбыли инквизиции ящик. «Мирка сварила суп», — задумчиво сообщил Миша, — «с какой-то птицей». «И что с того? У нас не было птиц. Чтобы их достать, Мирке надо было выйти наружу». Лучащаяся самодовольством ночка сидела на краю углового дивана, то и дело бросая озорные взгляды в сторону кастрюли. Она словно предлагала охотникам ознакомиться с ее содержимым, и Макс, вдруг поняв, что чертовски голоден, поспешил за тарелкой. Суп оказался вкусным, действительно вкусным. Уже несколько дней почти не различающий вкусов чтец ел с удовольствием, краем уха слушая радио. Местные ведущие в очередной раз обсуждали недавнее нападение кровавых. На этот раз они притащили в эфир выжившую жительницу пострадавшего поселения, судя по голосу, совсем молодую колдунью. Девчонка волновалась — Плохо настроенный микрофон неприятным шипением передавал ее шумное избивчивое дыхание. «Сильно преувеличено», — с жаром вещала она. «Да, охотники помогли нам, но говорить, что без них мы были бы обречены — оскорбление всем тем, кто вышел тогда сражаться. Пока эти всякие бессмертные шаманы до нас добирались, мы защищались, и, я уверена, смогли бы прогнать кровавых и без их помощи». Бессмертный безмятежно обгладывал птичью ногу. Макс нахмурился. Ему было неприятно подобное проявление наивности. Не приди на помощь охотники, от поселения остались бы только угли и десяток человек, догадавшихся достаточно рано убежать подальше, и оказавшихся настолько везучими, чтобы по дороге не наткнуться на упырей. С другой стороны, жители поселения действительно сражались — Макс не был уверен, что и охотники смогли бы остановить атаку без помощи местных. «Даже если так, количество жертв было бы несравненно больше», возразил воинственные девчонки, явно сбитый с толку ведущий. «Я и не говорю, что они не помогли», захлебнувшись в собственном голосе, выпалила та. «Просто нечестно отдавать им всю заслугу, как будто они единственные, кто может сражаться». Глупо жить и думать, что только охотники могут противостоять кровавым, серебряным и вампирам вообще. Каждый человек может делать это, и для этого совсем не нужно разъезжать в масках. Люди стали слишком полагаться на охотников и забывать, что и сами не беспомощны, потому-то все так и боятся вампиров. А если все перестанут бояться, и каждый попробует сделать хоть что-то, то никакие охотники вообще не будут нужны. Миша отложил обглоданную кость и вздохнул. «А здесь она права», — заметил Макс. «С оговорками, разумеется». В памяти всплыл рассказ Вани и собственные давние мысли. Чтецу не раз приходилось удивляться, почему люди сами не делают ту работу, которую они поручали ему. Не то чтобы он возражал. В конце концов, на это он жил. Но сомнений не было. Людям мешают невежество и страх, не бессилия. «У нас же колдуны, все, кто не вампиры!» вещала тем временем радио голосом девчонки, не давшей себя убить. «Охотники — это просто пример тому, что каждый, кто захочет выйти на бой...» «Каждый, кто захочет выйти на бой с врагом, может сделать это», — пробормотал Макс, догнав ее по темпу. «Если стать охотниками могут не все, то в сердце всякого есть место для роли воина». Миша с удивлением приподнял брови. Макс не без труда выдержал его взгляд. Ему было неприятно удивление бессмертного. Неприятно, но совершенно понятно. Да, я тоже знаю эту речь наизусть. Он хорошо помнил тот дождливый и мерзкий октябрь, грянувший после полетнему теплого сентября. Они как раз разругались с Витей, который в погоне за так желаемой им славой хотел продолжать работать в холода, когда Макса уже вовсю тянуло на юг. 17-летний полноватый недоучка давно действовал чтецу на нервы постоянными мечтами о подвигах и упреками за чрезмерную осторожность. Потом Макс узнал, что, расставшись с ним, этот мечтатель закончил там же, где и остальные, среди мелких рядовых инквизиций. Но в тот октябрьский день он был зол, а одиночество холодом проникало в салон автомобиля. Услышав по радио, что близнецы вышли в эфир, чтобы выступить перед мирными слушателями, чтец едва не отключил звук. Ему казалось оскорбительным выслушивать морали от народных фаворитов, но обещаний безопасности и откровений о подвигах не последовало. Голос сестры не срывался и не дрожал. Он звучал холодно и четко. Он плетью бил по ушам, повторяя. Старания горстки охотников ничего не изменят в глобальных масштабах. Мир будет достижим лишь после того, когда каждый, кто хочет мира, колдун ли, вампир ли, сделает шаг в сторону его достижения. Ее слова задели Макса, всегда считавшего, что не готовые к охоте люди должны держаться как можно дальше от всего, что с ней связано. Тот день изменил его мнение на диаметрально противоположное. Увы, разочарование не заставило себя ждать. Слова сестры повторяли снова и снова несколько месяцев. Навещая Беляевых, Макс обнаружил, что даже Рада вызубрила их наизусть. Но ничего не изменилось. Никто не восстал, не предпринял попытки изменить свой образ жизни. И даже в рядах охотников не появилось больше новичков. А около года спустя близнецы исчезли, чтобы больше никогда не появиться вновь. Урок, который Макс извлёк из этой истории, был просто жесток. Никто не хотел мира на самом деле. Людям было комфортно в этой медленной и тягучей войне, и чтец, добровольно вызвавшийся выйти на передовую, был одним из них. Он не видел мира, где вампиров не нужно было бояться. «Крайне наивная речь», — сказал Макс Миша теперь. «Но не буду врать, мне она нравится». «Может быть». Бессмертный вздохнул и поднес ложку супа к губам. Но из-за зеленой занавески вдруг послышался шум, и мира высунулась наружу, чтобы спешно и неожиданно пылко проговорить. Наивность автора речи не оправдывает ее неправильность. Девушка, которая первой сказала эти слова, плохо представляла себе, о чем говорит. Если бы она могла пожалеть о них сейчас, она бы пожалела. Ты говоришь о сестре? Макс был неприятно удивлен «Сестре из близнецов? С чего ты это взяла?» Ответ был не менее торопливым, хотя пыл в голосе мира поутих. «Ты же наверняка знаешь, что близнецы были очень сильные. Сестра привыкла всегда побеждать и не понимала, что другие люди не такие, как она. Она не знала, что ждет проигравших, не знала о страхе и боли и не видела того, что видела я. А потому...» «Думала, что может навязать другим свою войну. Но эта война не для всех. Миша, ты же всегда был против, так скажи ему!» «В принципе, я никогда не отрицал того, что люди должны уметь себя защищать», — осторожно возразил бессмертный, а мира, шумно втянув воздух носом, выпалила. В том-то и дело. Люди должны уметь защищаться, а не нападать. Нападать – наша работа. Потому мы и решили сами разобраться с кровавыми. Разве нет? Миша растерянно болтал ложкой в тарелке. Может быть, он не знал, что ответить, а может и не хотел отвечать. Но слушать подобные рассуждения от Мира было просто смешно. И со многими кровавыми ты собираешься разобраться, сухо спросил Макс. Без колдовства-то? Мира на миг замерла, шмыгнула носом, а потом резко скрылась за занавеской. Послышался короткий шорох, а потом зеленая ткань снова на миг отодвинулась, и в лицо Макса полетела какая-то черная тряпка. Макс неторопливо расправил ее и узнал свой плащ. "Ты рылась в моих вещах", уточнил он. "Я хотела помочь", злобно отозвалась из за занавески Мира. В плаще не осталось пораженных дыр. Мира обрезала обгорелые края и пришила на их места новые куски ткани. Вернувшиеся на место рукав и часть подола оказались немного светлее, ткань была легче и слегка отражала свет, но плащ выглядел гораздо аккуратнее, чем раньше. Это был жест мира, как и слова благодарности, сказанные спутницей Бессмертного в день защиты поселения, и Макс, совершенно не чувствуя искренности, постарался его принять. Спасибо. Хотелось добавить резкую просьбу больше не копаться в его рюкзаке, но он сдержался. Конфликт с полоумной мирой был полной глупостью, и с ним было необходимо покончить, тем более если та сама пыталась пойти навстречу. Из-за занавески не раздалось ни звука, и только Миша тяжело вздохнул, наградив друга укоризненным взглядом. Оставив плач на своем спальном месте, Макс молча вернулся к столу, и принялся за успевший остыть суп. Когда Мира снова полезла в его вещи и, достав из рюкзака обгорелые останки книги, подняла их над головой с полной высокомерией и насмешки ухмылкой, Макс не выдержал. Он врезал ей по лицу с плеча и, чувствуя, как под костяшками его руки ломается ее нос, испытал ни с чем не сравнимое удовольствие раздражение, злость и непонимание, копившиеся в нем все это время, обрели волю и вырвались наружу. Кровь пульсировала в голове частым ритмом, и в этом ритме Макс слышал призыв: убить, убить, убить, убить миру. Он бил снова и снова, а она слабо трепыхалась, скулила и брызгала кровью. Потом она затихла, испустив последний вздох, а Макс проснулся, чувствуя, как сводит судорогой его руки. За окном было еще темно. Зеленая занавеска неподвижно скрывала миру от его взгляда. Она еще не проснулась, не выбралась наружу, чтобы приготовить завтрак. Максу вдруг захотелось увидеть ее, ударить ее, а потом еще раз, и еще, и еще, пока она не умрет. Медленно и тихо, бросив один внимательный взгляд в сторону мирно похрапывающего на своем месте Мишу, Макс поднялся. И подошел к занавеске. Коснулся ее пальцами, взялся рукой за край. Что-то острое и цепкое больно вцепилось ему в голень, развеивая наваждение. Макс опустил взгляд и увидел широко распахнутые зеленые глаза ночки. Несколько секунд они с домовой смотрели друг на друга. Чтец, не выдержав первым, резко развернулся и, отперев дверь, вышел наружу. Его руки мелко дрожали, терзаемые жаждой крови. Понимая, что должен снять напряжение, Макс отошел подальше от стоянки и не возвращался назад, пока Миша сам не вышел, чтобы найти его. Завтрак уже остыл. Мира по-прежнему скрывалась за своей занавеской. Это было к лучшему. Макс не желал ее видеть. Он боялся того, что может сделать, увидев ее. Глаза застилали языки пламени, сон свинцовым пластом давил на голову, и Максу снова казалось, будто ночью он вовсе не спал. Днем, когда Мира спустилась, чтобы приготовить обед, Макс вновь покинул автодом. Он избегал ее весь день, но к ночи тяжесть, так и не покинувшая его голову, наполнила ее роем гудящих мыслей. Макс думал о кровавой короне и поселении мирных вампиров, а ради о близнецах и бессмертном, которого часто называли их преемником, о своем дяде, сгинувшем за разломом, о том, что за похрапыванием Миши дыхание мира совсем не слышно, как будто она в самом деле уже не дышит. Казалось, что спрятанный в придорожной роще автодом наполнен звуками даже больше, чем в свете дня. Поостановал разыгравшийся снаружи ветер, где-то наверху скрипела растревоженная им ветка дерева, Вдали пронзительно закричала ночная птица. Ветер взвыл сильнее шуршанием, бромчавшись по траве, листве кустарников и деревьев. Мир кипел тысячи звуков, но среди них не было одного. Мира не дышала. Зеленая занавеска была неподвижна, и в этом Максу почудился зловещий знак. Он сел, опустив ноги на пол, и уставился на зеленую ткань не в силах избавиться от чувства, что с той стороны на него смотрят тоже. Смотрит кто-то, кому уже давно не нужно дышать. Ощущение было кристально ясным. Чтец вдруг понял, что не может шевельнуться. Липкие щупальца страха сдавили его горло, а с той стороны занавески его сверлил полный ненависти взгляд. Резкий крик ночной птицы снял оцепенение. Макс вскочил на ноги и, рванув занавеску в сторону, увидел ее. Скрючившись в неестественной позе, Мира сидела на краю кровати и, не моргая, смотрела прямо на него. Беспросветно черные зрачки, не отражающие света в темноте ночи, заполнили ее глаза целиком, не оставив места белкам. Она склонила голову на бок и медленно подняла вверх руку с крючковатыми пальцами, Мерзко захрустели суставы. Охваченный ужасом, Макс царапнул себя по груди, нащупывая на шее нужную пластинку металла. Вспыхнуло пламя. Огонь охватил тварь, но та не остановилась. Она тянула к нему руки, а он, вдруг обнаружив у себя в руках топор на длинной ручке, принялся наносить удар за ударом, пока не проснулся, охваченный болью сковавшей его тело судороги. Стремясь растянуть сопротивляющиеся мышцы, чтец вскочил. За окном занимался рассвет, ветер стих, Миша спал. Мира, склонившись, стояла у стола, нарезая сыр. Макс видел ее спину, и ее образ, явившийся ему в кошмаре, вспыхнул в голове всепоглощающим пламенем. Он медленно пошел в ее сторону, нащупывая на шее огненную печать — Она поджигает лишь мертвую плоть. Если Мира жива, с ней ничего не случится. Она обернулась раньше, чем Макс успел активировать печать. Глаза Миры были обыкновенными, тусклыми и совсем не тёмными. Не обращая внимания на нож в ее правой руке, Макс схватил запястье левой и сжал, отчаянно выискивая пульс. Мира испуганно отшатнулась. «Что?» Сердце девушки билось часто, так как бьется сердце любого живого испуганного человека. Ничего. Макс отпустил ее и вышел наружу. Ему было плохо. Голова раскалывалась, в ушах гудела, глаза слепались, но мысли о сне вызывали отторжение. Чтец не понимал природу своих кошмаров, не знал, как с ними бороться. Следующей ночью кошмар повторился. Следующий тоже. Днем не сдержавшись, он замахнулся на миру, когда та, возвращаясь из ванной, случайно преградила ему путь. Миша поймал руку школьного друга раньше, чем он успел нанести удар. «Что с тобой не так?» — хмуро спросил он, но Макс промолчал, не пожелав объяснять. В ту ночь он решил не спать совсем. Вооружившись фонариком, он продолжил изучение скрывающихся в узорах на стенах печатей. В этот раз ему попалось особенно интересное. Он видел такие всего пару раз. Немногие мастера умели заключать собственные воспоминания в колдовские символы. Прочесть содержимое воспоминания по акриловым линиям не представлялось возможным, и Макс, несколько мгновений послушав раскатистый храп Миши, опустил руку и осторожно активировал печать. И увидел море. Уходящая за горизонт море, отражающая в себе черноту ночного неба. Лунная дорожка, подрагивая и блестя на волнах, тянулась к самому берегу. Теплые волны лизали ноги. Нежный, пахнущий солью ночной ветерок, шевелил волосы и мягко касался щек. Макс смотрел вперед и чувствовал невероятную легкость. Ему казалось, что он готов, подхваченный дуновением ветра, шагнуть на воду и по лунной дорожке побежать вперед, к линии, где темная вода касается украшенного звездами неба, пересеченного сверкающей рекой Млечного пути. Когда видение оборвалось, Макс оторопело прикрыл глаза ладонью. Ему казалось, что он все еще чувствует запах моря и ветер на своем лице. Огонь погас, смытый соленой водой, и теперь, закрывая глаза, Макс видел волны, и ему становилось спокойнее. Ближе к утру снаружи зарядил ливень, напоминая о неотвратимости осенних холодов. Слушая, как стучат по крыше тяжелые капли, чтец почти задремал, когда до его слуха вдруг донесся всхлип. Всхлип повторился еще несколько раз, прежде чем Макс понял, что он доносится из-за зеленой занавески. Звук резал по ушам, но чтец не шевельнулся, испугавшись, что все же уснул и в очередной раз видит сон, который закончится убийством. Но это был не сон. Всхлипы стихли, а некоторое время спустя Мира выскользнула из-за занавески и направилась готовить завтрак. Она не посмотрела на Макса, а он не посмотрел на нее, но следующей ночью чтец спал без сновидений. Поселение Автомастерской они достигли к концу нового дня. Бессмертного, то есть, конечно же, Егора, тут знали и встретили охотно. Сквозь полумрак сумерек чтец недовольно вглядывался в серые, асфальтобетонные цвета человеческого оплота, раскинувшегося в руинах небольшого подмосковного городка. Максу не нравилось здесь, но Миша заверил, что завтра утром им выдадут легковушку, и завалился спать, не дожидаясь ужина. Ужин задерживался. В тот день Мира выходило даже меньше обычного. Мысленно махнув рукой на полуумную, Макс наскоро перекусил бутербродом и уже отправился спать, когда вдруг почувствовал страх. Холодной струйкой пота страх сполз вниз по его спине и затерялся в складках простыни. Макс медленно сел в постели, понимая, что боится уснуть. Боится, потому что знает, ему приснится мира, не приготовившая сегодня ужин, не сделавшая то единственное, что оправдывало ее пребывание в автодоме. В этом сне он снова ее убьет, и кто знает, не воплотится ли на этот раз кошмар в явь. Макс покачал головой. Все это было лишь бредом, кошмарами, следствием стресса, перенесенного им в недавнем бою. Нужно было выспаться перед завтрашней дорогой в Москву, но стоило ему закрыть глаза, и страх возвращался. Осторожно поднявшись на ноги, Макс добрался до печати, хранившей в себе море. Вновь стало легче, а, возвращаясь на свое место, он наткнулся на пристальный взгляд зеленых глаз домовой. «Чего тебе?» Вместо ответа Ночка аккуратно запрыгнула на край его кровати. Широко распахнутые глаза сверкали в темноте, как будто отражая несуществующий в погрузившемся в сон автодоме источник света. Глядя в них, Макс медленно сел обратно. «Чего ты хочешь?» — спросил он снова. Ночка не пыталась ответить, знала, что не будет понято. Устроившись на краю кровати, она устремила взгляд больших, не моргающих глаз куда-то во тьму, более не обращая на Макса внимания. «Охраняет меня, что ли?» — с удивлением подумал чтец, в очередной раз ложась в постель. Он уснул быстро, но сон его был тревожным. Несколько раз Макс просыпался, уверенный, что слышал стон или всхлип. Но в автодоме было тихо, а ночка неподвижно несла свой пост на краю его кровати. И все же на рассвете он не выдержал. «Спасибо тебе, но с меня довольно сказал он «домовой» и, одевшись, покинул автодом. Наматывая круги, чтец не чувствовал себя разбитым, и все же оставшийся от беспокойной ночи осадок смешивался с запахами красующегося среди городских руин поселения, внушая Максу острое чувство тревоги. В Москве было проще. Бывшая столица хотя бы не пыталась притворяться безопасным местом. «Миша?» На миг Максу показалось, что Мира вышла на улицу вслед за ним, но, спохватившись, он понял, что остановился у приоткрытого окошка, того самого узкого окошка в верхней части автодома, что вело в убежище Миры. «Скажи, а где...» «Макс?» «Угу». Чтец ясно слышал каждое слово. Он представлял, как отодвинувшая зеленую занавеску девушка вытянулась вперед, обращаясь к своему покровителю, и совершенно позабыла об открытом окне. Его нет внутри. Что-то случилось? Мне нужно кое-что тебе рассказать. Наконец-то что-то расскажу ты ему. С мрачным удовлетворением чтец приготовился слушать, но голос мира стал быстрее и тише, и ему пришлось прижаться к прохладной после ночи стене автодума, чтобы разобрать слова. Происходит кое-что, что меня очень беспокоит. Сначала я думала, что это всего лишь пустяки, но знаешь, кажется, эти пустяки берут надо мной вверх. После того, как я снова увидела кровавых, мне начали сниться странные сны. Очень плохие сны. Ее голос сорвался. «От этих снов я начинаю хотеть убить себя. По-настоящему хотеть. Я. Несмотря ни на что». Миша потребовалось около двух секунд, чтобы обдумать эти слова. «Это из-за меня? Знаешь, я часто думаю над тем, что сказал Макс. Я ведь и в самом деле свожу тебя с ума. Может быть, тебе стоит отдохнуть? И помни, что я говорил?» «Если однажды ты поймешь, что не можешь больше выносить это, я готов в любой момент...» «Нет», — в голосе мира мелькнула твердость. «Я не схожу с ума, Миша, и я запрещаю тебе останавливаться. Это не мои мысли и не мои сны. Мы с тобой оба знаем. Я не могу захотеть убить себя». «Может, ты просто устала? Это не мои мысли, не мои. Кто-то внушает их мне, понимаешь? Кто-то хочет, чтобы я умерла». С точки зрения Макса, убийство полоумной миры могло понадобиться только изголодавшимся голодавшимся вампиром, и диким животным. Однако факт оставался фактом. Чтицу тоже было проще поверить, что его сны имеют сверхъестественный характер, чем признать их своими. А значит, какая-то нечисть в самом деле решила свести спутницу бессмертного в могилу. У нечисти редко возникало подобное желание на пустом месте — Значит, кто-то ее попросил, кто-то заключил с нечистью сделку, чтобы Мира убила себя или была убита Максом. Но кто и зачем? Похоже, Миша пришел к тому же выводу. Ты думаешь, это делает нечисть? Да, но я не могу понять, откуда нечести взять мое имя, ведь я ни разу не произносила его с тех пор. И я верю, что ты тоже не делал этого. А Ночка могла? Нет. Она тоже не знает, а даже если бы знала, не стала бы мне вредить. Она защищала меня, ложилась рядом, мои кошмары отступали. Сегодня ее не было, и...» Голос мира сорвался. «Не трогай, не надо, это не то». «Болит?» «Я привыкла. Скоро заживет, не волнуйся. Ночка поможет мне мыть посуду». «Вечно ты заботишься не о том. Сейчас меня больше всего заботит моё имя». Никто из тех, кто еще жив, его не знает. Оно нигде не записано. И я всегда убеждаюсь, что рядом никого нет, когда я говорю его вслух. Как нечисть сумела его получить? Так, может, в этом и дело? Макс был готов поклясться, что Миша улыбается грустной улыбкой. В чем? Твоё имя все таки начало теряться. Именем Мира оказалось довольно, чтобы тебя достать. Не может быть. На некоторое время в автодоме повисла тишина. «Как думаешь, Ночка знает, что происходит?» — спросил, наконец, бессмертный. Макс не услышал ответа Миры. Должно быть, она жестом выразила неуверенность. «Ладно, мы все равно не можем ее понять», — со вздохом протянул Миша. «Рада могла бы, но...» Макс тихо вздохнул. «Рады здесь не было».